Глава 4. Нарцисс. Нам понадобилось почти три дня, чтобы спуститься в долину между отрогами горхауса. И этих трех дней оказалось более чем достаточно, чтобы понять — далеко мы не уйдём, и прямо сейчас из аномалии выбраться не сможем. Во-первых, практически у всех людей обнаружились вроде бы небольшие увечья и раны — которые в отсутствии должной обработки начали воспаляться. Что уж говорить об энермосе и его сломанной ноге. Я, конечно, помог, чем смог, подбирая наиболее подходящие антисептики из дикорастущих, но, увы, за несколько сотен лет природа в аномалии изменилась. А рисковать семьёй, предлагая в качестве лекарства непонятные гибриды, я не собирался. Артика и её мать, правда, варили на привалах травы, собранные ещё в поместье но всё наспех, без половины нужных ингредиентов и, как ворчала по вечерам мне в ухо Эоли, без соблюдения температурного режима приготовления. И это никак не могло заменить нормальную аптеку. Тем не менее, лишь благодаря этим сомнительным снадобьям мы всё же смогли спуститься с неприветливых осыпей в более-менее плодородную долину. По крайней мере, здесь росли деревья, Водились обычные дикие звери, и текла небольшая речушка с чистой водой. «Придётся устраиваться надолго», — хмуро сказала мне Эоли, когда мы под вечер третьего дня упали на поляне рядом с речушкой. «Потому что ещё пара дней такого марш-броска, и мы начнём сдавать». «Откуда ты знала, что так случится?» — спросил я, глядя, как она ногой подтаскивает к себе поближе тюк в котором устроился туманный демон в обнимку с плотницкой пилой и ещё каким-то хозяйственным скарбом. «Не знаю», — вздохнула Артика, — «как в бок толкнула. Раз уходим из дома, надо подготовиться. Может, мне не очень верилось в пограничную крепость со всеми удобствами? Плотницкий инструмент там всё равно был бы». «Ну да, зато шелка, ой, как пригодились, самой не верится. Скажи, классные ведь палатки получились?» Самые дорогие палатки, которые я когда-либо видел в своей жизни. Но это действительно лучше, чем ничего. Ткань-то даже не зачарована. Я не смог удержать тяжёлый вздох. И всё равно. Интуиция или предвидение, а может, просто печальный опыт. Но ты молодец. И улыбнулся, тихонько целуя за ухом, пока никто не видит. А то леди Ирисе несколько нервно реагировала на нашу близость. Зато жир того суслика, отлично пошёл на пропитку, когда был дождь. Ни ландыш, ни Энермис, ни капли не намокли под навесом. С ненормальным энтузиазмом разулыбалась девчонка. Да уж, та ещё история вышла. Леди Эрисе. Чуть инфаркт не хватил, когда она увидела, какое варварство мы пытаемся сотворить с отрезом изумрудного атласа, который она лично заказывала для пеньюара на брачное ложе. Атлас леди сберегла, но едва не рыдала, когда Артика вымачивала в жире лучший анадамский шёлк, выданный взамен. А потом Инермис стонал и жаловался, лёжа под кое-как присобаченным между козлиными рогами навесом из того самого шёлка в обнимку с младенцем. Младенец тоже долго возмущался, не найдя у Энермиса грудь, но ливень, бушевавший всю ночь, до них действительно не добрался. И хорошо, потому что у среднего Алеандра и так был жар почти всю дорогу. Его лечением следовало заняться всерьёз, а не бегать по кустам за сомнительными корешками. «Думаю, стоит встать здесь, на постоянный лагерь», — сказал Эйкон, усаживаясь рядом с нами на траву и меланхолично наблюдая, как бурчащий Верат тащит в кусты одноногого брата. От услуг ледяного в таком интимном деле Энермис решительно отказался и за всё про всё отдувался старший. «Дети, женщины и раненые должны быть устроены со всем возможным удобством, а мы будем делать вылазки, чтобы разведать нормальный путь к границам аномалии». Здравая идея, всё-таки я не ожидал, что рельеф за эти годы так сильно изменится. Хаос, он и есть хаос. Нам разве что с козлом повезло. Фыркнула мне в шею Артика. А вот с демоном — нет. Я услышал, как где-то на краю поляны снова тошнит бедного песца. Сумеречные, сама магия, они пусть и медленно, но вырабатывают энергию самостоятельно и не способны без неё жить. Это-то и превращало пушистого зубастика в ходячий генератор неожиданностей и проблем. И ладно, когда его просто рвало неизвестной флорой и фауной. Порой это были какие-то рандомные заклинания, начиная от банального фаербола и заканчивая поднятием нежити. По-моему, тот скелет мыши до сих пор таскается за своим невольным создателем. Во всяком случае, погрызенный мешок с крупой явно ее зубов дело. Правда, не отходящий от демона ни на шаг Люпин был почти счастлив. Он уже успел поймать и рассадить по карманам двух неизвестных науки мохнатых жуков с хоботами и нечетным количеством ног. А на поганке, которые время от времени вырастали на месте приступа, хищно охотилась магнолия, которой из-под тяжка руководила Амела. Но все равно все безумно устали и держались на одном упрямстве и удивительно ненормальном энтузиазме одной конкретной эули. Ну и ещё на потрясающем спокойствии и умении организовать уют из ничего леди Ирисе. «Зубастик не виноват», — привычно заступилась за сумеречного Артика. «Раз здесь будет постоянный лагерь, не здесь». Я вздохнул и мотнул головой. «Придётся пройти ещё пару тысяч шагов вниз по течению. Там долина расширяется. Есть пару удобных террас на склоне горы и заводь». «Откуда ты знаешь?» «Бывал». «Когда-то». Я невольно отвел глаза. «Но, думаю, дом, в котором я жил, уже давно развалился». «Ничего, построим новый». «Мне бы ее энтузиазм и веру в светлое будущее». «Да». «Они понадобились вот прямо скоро, как только мы все же добрались до нужного места, и мои спутники разглядели, куда я их привел». «Слушай, когда ты, говоришь, бывал тут?» «Мне всегда казалось, что именно так выглядят руины древних цивилизаций, которым минимум пара тысяч лет». Артика скептически осмотрела остатки каменного фундамента и то, что когда-то было стенами. Последние сохранились лишь потому, что без привычной магии мне было легче прорастить семена и огородить территорию живыми деревьями, чем сооружать конструкции из брёвен или камней. Так что получилось достаточно своеобразное жилище. Правда, теперь... Эти деревья, которым долго не мешали расти, куда им хочется, так переплелись ветвями и даже стволами, что войти в бывший дом при помощи плотницкой пилы еще постараться надо. Действительно, похоже на эльфийские руины, и метод постройки тот же. Вот только индермисовых замечаний мне не хватает сейчас для полного счастья. Отличник, чтоб его. «Ну?» — по моей спине прошел легкий холодок. «Никто ведь не говорил, что дом построил я!» «Уф!» Кажется, все же сумел подобрать правдоподобное объяснение, раз все расслабились. «Когда ты врешь, у тебя уши краснеют», доложила мне Эоли минут через пять, обнимая за шею и шепча в то самое ухо. «Но я никому не скажу. Эльф? Значит...»